Глава сорок четвёртая. Шагая по проходам между стекленными камерами, утопленными в скальные стены подземных туннелей, Жизнесил думал о Сабиненках, останавливающих сражения. Лохмотья картины он оставил висеть и велел своему воронью ни в коем случае не снимать и не заменять картину. То, что от неё осталось, должно было служить напоминанием о жизни которую можно отнять навсегда. Эта мысль пригнала его сейчас в тоннеле. Он не навещал Веру почти месяц. Её камера располагалась в дальнем конце следующего коридора. Она была не из зелёного медицинского стекла, как все остальные. Вера жила в настоящей комнате, запечатанной стеклом золотого оттенка. Стекло это укрепили на случай возможных капризных выходов обитательницы комнаты. Всю комнату заполняли золотые безделушки и золотые монеты, и весь пол выстелен был золотыми пластинами. Если она хотела золота, золото она и получит. Он смотрел на неё сквозь жёлтое стекло. Вера, свалявшиеся в грязные волосы, Никогда не когда они были цвета золота, а теперь цвета сырой соломы стенавала. Глаза её превратились в землистые провалы, а кожа на скулах обтягивала кости черепа. Как всегда на полу стояли блюда свежей пищи, но по другую сторону стекла, так что их не достать. Пухлый виноград, клубника, свежая выпечка и роскошный шоколад. Раз в месяц он позволял охране внести пищу в камеру, чтобы она могла поесть. Хотя половина населения тоннелей в основном существовала под успокоительными и питалась через трубки, вероподобной подпитки не получала. Он не знал, сколько народу в стеклянных трубах умерло из-за её постоянного голодания. Ему было в сущности безразлично, свой долг она оплатить обязана. Первые несколько месяцев после того, как он запер её в этой камере, она выла и бронилась, умоляла и просила прощения, но поместил он её сюда не ради извинений. Теперь же Вера не жаловалась уже очень давно. По большей части она молча сидела в своей золотой тюрьме, едва шевелясь. Иногда он даже забывал, что она здесь, хотя по-прежнему помнил тот день, когда она полностью сдалась. Мне и больше не было ни ненависти, ни печали, лишь ощущение пустоты, как будто была она пустой шкатулкой посреди комнаты, и в глазах у неё полнейшая капитуляция. Она продолжала питаться раз в месяц, но теперь это выглядело так, будто её вынуждали раздвигать и двигать челюсти какие-то незримые руки. Горло они заставляли глотать, пальцы выбирать следующий кусочек в ней не осталось чувства он жалел, что она больше не умоляет больше не плачет больше не хнычет хоть что-нибудь при его появлении она подняла голову и пока он устраивался перед тарелкой вишен смотрела на него они пытаются отобрать у меня мой город вера произнёс он, выбирая вишенку и забрасывая её себе в рот. Прожевал и проглотил, не беспокоясь выплюнуть косточку. «Они как жучки», — продолжал он, — «и лозят в почве у меня под ногами, разъедая фундамент в попытке обрушить всё дело моей жизни». Сквозь жёлтое стекло он вгляделся ей в глаза. «Жизни в них не было уже больше года». «Ну?» — подначил её он. «Что скажешь?» Её взгляд не отрывался от его рта. Он всё ещё дожёвывал остатки вишенки. Жизнесил показал на миску. «Хочешь?» — спросил он, открывая дверь камеры и катнув вишенку ей по полу. Ягода стукнулась о её колено. Вира сгорбилась над ней и подобрала её. Медленно, словно не была так голодна, как сама за собой знала, Но возможно, годы голода делают это с людьми. Вероятно, ум до того спутывается, что ей уже всё равно, поела она или нет. Надо будет начать кормить её почаще, сказал он себе. Если ей всё безразлично, это не пытка, верно? Губы вяло разомкнулись, и она, засунув в рот вишенку, стала медленно жевать. «Ты бы могла быть на моей стороне», — произнёс он. Такое он повторял тысячу раз за последние несколько лет. «Я бы сделал тебе трон, он был бы роскошен. Произведение искусства. А теперь...» — он покачал головой. «У моего одинокого кресла теперь лишь пустое место». Ей казалось, безразличны были его слова. поскольку взгляд ее очень медленно перемещался к миске с вишней. Он вздохнул, и ему хотелось той Виры, кого в своей давней прежней жизни он знал и любил. Он хотел, чтобы та Вира сидела и умоляла его о прощении весь остаток вечности. Хотел видеть слезы у нее в глазах, желал видеть ее на четвереньках, чтобы она просила его с милостивец над ней. А не хотелось ему этой пустой, бездушной женщины, сломленной и полой. В наставшем молчании жизни силу слышал, как слабо зашумел мобильник у него в кармане. Он протянул руку и достал его. "В чём дело?" рявкнул он. "Участок Крылатой пропал, сэр. Что-то ещё?" Из норрис до сих пор не найден. Найдите. Мы над этим работаем, сэр. Он скоро будет у нас. Я могу рассчитывать на ваше слово. Повисла пауза, прежде чем ворно ответил. Так точно, сэр. Разумеется. Хорошо. Как вас зовут? Ещё одна пауза. Меня зовут, сэр. Да. Я желаю знать имя человека, давшего мне обещание, в исполнении которого он уверен. Меня Келлин, сэр. Жизнесил отключился без единого лишнего слова. Открыл было рот, чтобы дальше разговаривать с Вирой, но тут мобильник у него зазвонил опять. Что? рявкнул он в трубку. Земля затряслась, и люк просел на несколько дюймов. Силы крылата требовали почти постоянного внимания в самой глубине его ума, чтобы поддерживать город на лету. Он не был уверен, как она с этим справлялась, пока спала, и нервно думала о том, как попробует это сам. В динамике мобильника затрещал голос ещё одного ворона. Почему они никак не оставят его в покое? Да чего же они все ни к чёму? Сэр, к вам климата. произнес ворон. «Просит о встрече!» «Чего хочет?» «Точно не знаю, но очень настаивает!» «Передайте ей, что она бесполезная змея. Пусть уползает в ту нору, из которой и выползла». «Э-э-э, сэр?» Внутри у жизнесила бурлил глубокий гнев, и он чувствовал, как демон, что в нем жил, ворчит и вновь начинает просыпаться. Он потёр висок свободной рукой. Если ему придётся услышать слово "сэр" ещё раз, он вырвет у кого-нибудь глаз и растопчет его, не сходя с места. Передайте, что я занят. Она утверждает, что это важно, сэр. Ярость вскипела, и он ощутил, как его власть над люксом ускользает от него. Город просел ещё на 30 футов. И Жизнесил лишь тогда смог остановить его падение. Возьми себя в руки. Отправьте ее в бункер. Я встречусь с нею там. Когда у меня будет время. Краем глаза Жизнесил заметил, как Вирани сводит глаз с его мобильника и... Впервые больше чем за год увидел намек на какое-то чувство у нее на лице. А губа её начала кривить улыбка. То была улыбка знания, что он едва способен держаться. Улыбка выжидания, когда он оступится.